Роби только отмахнулся. Почему? настаивала Ханна. Да не о чем говорить. Ты и права, все в порядке. Я так и думала, твердо сказала Ханна, сама поверив в свои слова. А не верила бы, сказала бы то же самое. Любовь умеет убеждать, уламывать, настаивать на своем, и с легкостью глушишь все тревожные мысли. дождь забарабанил по крыше. «Ты замерз», — забеспокоилась Ханна, накидывая полотенце на плечи Робби. Она встала на колени и вытерла ему мокрые руки. «Смотри, не простудись!» И тут же, не глядя ему в глаза, добавила. «Тедди хочет, чтобы мы переехали в Ривертон». «Когда?» «В марте». Он хочет все отремонтировать, построить новый летний домик. Бессветным голосом рассказывала Ханна. Вжиться в роль деревенского сквайра. Почему ты раньше об этом не сказала? Не хотелось, призналась она. Надеялась, что Тедди передумает. Ханна по-рыдьстя обняла Роби. Обещай, что продолжишь встречаться с Эмилиан. Я ведь не смогу тебя приглашать, а она запросто. Она будет часто приезжать, привозить друзей на выходные. Он кивнул, не поднимая глаз. Пожалуйста, просила Ханна, ради меня. Мне надо точно знать, что ты приедешь. И мы станем прятаться, как классические любовники в загородных домах? Да. Будем играть в эту упошлую игру, встречаться по ночам, а днем для всех делать вид, что не знаем друг друга. Да, тихо подтвердила Ханна. Это не по нашему, я знаю. Мне этого мало, знаю. Ладно, согласился Роби. Только ради тебя. Как-то раз в начале двадцать четвертого, когда Эдди, как обычно, уехал по делам, а Дебора гостила у друзей, Ханна и Роби договорились о встрече. Ханна никогда не бывала в той части города, где на этот раз пришпортовался баркас. Пока такси кружило по улочкам восточного Лондона, она с интересом глядела в окно. Смеркалось, видно было мало. Серые дома, запряженные лошадьми экипажей с тусклыми фонарями, изредка краснощекие дети в теплых свитерах, которые играли в шарики и показывали пальцами вслед проезжающему такси. И вдруг на одной из улиц брызги разноцветных огней, толпы людей, музыка. Ханна наклонилась к водителю. «Что здесь творится?» «Новый год справляют», — с выговором истинного кокня ответил тот. «Надо ж, сколько дураков кругом. Нет бы по домам сидеть, зима на дворе». Ханна зачарованно разглядывала гуляющих. «Над улицей зигзагом от дома к дому были натянуты лампочки». Группа музыкантов со скрипками и физгармонией собрала целую толпу. Люди хлопали и смеялись. Среди взрослых шныряли дети, махали флажками, дудели, свистели. Мужчины и женщины сгрудились вокруг больших металлических барабанов, жарили каштаны, пили из кружек эль. Таксисту приходилось ждать на сигнал и покрикивать на гуляющих. Совсем спятили. — проворчал он, повернув, наконец, в тихий темный переулок. — Делать людям нечего. Ханне показалось, что они уехали из сказки. Когда шофер высадил ее у пристани, она со всех ног бросилась к Робби. Сперва он наотрез отказался вернуться с ней на праздник. Но Ханна так молила, что Робби, наконец, согласился. — Они ей погуляют совсем немного, — объясняла она. — Ну когда им еще удастся вместе развлечься? Тем более это совершенно, совершенно безопасно. Их тут никто не знает. Ханна старалась по памяти отыскать дорогу назад, почти уверенная, что потеряла нужную улицу, что праздник исчез, развеялся, как хоровод эльфов из детских сказок. И вдруг впереди пронзительное пение скрипок, звезд детей, радостные крики. Нашла! И через секунду они свернули в сказку, быстро зашагали вдоль по волшебной улице. Холодный ветер доносил запах жареных орехов, пота и буйного веселья. Люди висели из окон, окликали тех, кто внизу, пели и пили за встречу Нового года и проводы старого. Ханна, крепко вцепившись в робе, вертела головой, хохотала, показывала на пары, которые пустились в пляс на самодельной сцене. Они смешались с толпой, нашли места и сели на импровизированную лавку.